Вот тут-то настало время начать осуществление тщательно продуманного плана. Из прочитанных книжек Аркадия давно сделала вывод о том, какую роль играет фаворитка. Она, стоя за троном правителя, на самом деле обладает реальной властью. Она должна иметь на него влияние. Следовательно, если дяде Хомеру не удастся уговорить лорда Стеттина, а она была уверена, что не удастся, Надо попытаться уговорить леди Калию. Правда, леди Калия все-таки была какая-то нетипичная фаворитка. Не производила впечатления мудрой и властной женщины. Ну да ладно, попытка, не пытка, да и вся история показывает, она загадочно произнесла. Для этого есть причина, моя госпожа, но могу я быть уверена, что вы сохраните это в тайне? Клянусь! прошептала калия, сделав большие глаза и прижав руку к декольтированной груди. Мысль Аркадии летела впереди слов. Тядя Хомер – один из ведущих специалистов по биографии Мула. Он написал про него кучу книжек, и он считает, что галактическая история сильно изменилась с тех пор, как Мул пришел к власти и захватил Академию. Ой, мамочки! Он считает, что план Селдона – Калия радостно захлопала в ладоши Ой, вот про план Селдена я знаю Ну, знаешь, во всех фильмах про торговцев Всегда-всегда говорится про план Селдена Он так все здорово придумал Что Академия всегда побеждала Ну, еще что-то там такое очень научное Но только в этом уж я ничего не понимаю Когда кто-то что-то начинает объяснять Мне становится так скучно Но продолжай, моя милочка Ты объясняешь хорошо У тебя так просто и ясно получается Продолжай Аркадия продолжала Ну вот И понимаете Когда Академия была побеждена Мулом, План Селдена Не сработал И с тех пор вообще не срабатывал Следовательно Проговорила она И на мгновение умолкла Подняв вверх указательный палец Встает вопрос Кто же будет создателем Второй империи Второй империи Да Она ведь должна быть когда-то создана Понимаете? Но кем? Вот в чем весь вопрос Еще ведь существует Вторая Академия Вторая Академия Леди Калия была сражена на повал Да Небрежно продолжала Аркадия, явно довольная реакцией собеседницы «Они занимаются планированием истории идут по стопам самого Селдена Они остановили Мула, потому что было еще рано, но теперь, я думаю, они будут поддерживать Колган А почему?» Робко поинтересовалась Калия «Да потому что Колган!» Сейчас самая подходящая кандидатура для того, чтобы стать ядром новой империи. Было похоже, что до леди Калии, наконец, дошел смысл сказанного. Ты хочешь сказать, что мой зайчик может стать во главе новой империи, да? Ну, этого нельзя вот так с уверенностью утверждать. Дядя Хомер так думает, но чтобы все уточнить, ему нужно посмотреть записи Мула. Это очень «Очень сложно», — покачав головой, проговорила леди Калия. Аркадия пожала плечами. Она сделала все, что могла. Лорд Стейтин был настроен саркастически. Беседа с Хлюпиком из Академии прошла без особого успеха. Более того, ему было стыдно за себя. Быть абсолютным монархом 27 миров, хозяином мощнейшего в галактике флота — и быть вынужденным тратить время на пустую болтовню с каким-то букинистом. Проклятие. Неужели он должен нарушить колганские традиции? Позволить этому слюнтяю войти во дворец Мула для того, чтобы он еще одну книжонку написал? Черт бы его побрал, научный вопрос. Святость истины, дьявол. И он должен был выслушивать эту галиматью совершенно серьезно. Нет, а потом все-таки как ни крути... На дворце было проклятие. Конечно, он в это не верил. Ни один здравомыслящий человек не поверил бы в глупые байки. Но для того, чтобы нарушить неписанный закон, нужна была более веская причина. «Чего тебе?» Буркнул он, когда в дверях появилась Калли. «Ты занят?» «Да, я занят». «Но у тебя никого нет, зайчик. Позволь мне минутку поговорить с тобой». «О, господи!» Заскрипел зубами Стейтин. «Ну, чего ты хочешь? Только побыстрей». Запинаясь, она проговорила. «Девочка, сказала мне, что они хотят войти во дворец Мула. Там, наверное, очень красиво». «Вот как?» «Она тебе сказала?» «Ну, так вот, заруби себе на носу. Никто туда не войдет. Ни они, ни мы. А теперь ступай, займись своими делами, ты мне надоело. «Ну, зайчик...» А почему бы и нет? Неужели ты, правда, им не разрешишь? Ведь девочка сказала, что ты можешь создать новую империю Плевать, я хотела, что она сказала «Постой!» Он шагнул к Кале и грубо схватил ее за руку «Что она тебе сказала?» «Мне больно, отпусти!» «Не помню я точно, что она сказала и не вспомню, если ты будешь так на меня смотреть» Он выпустил ее руку, и она, всхлипывая потирая покрасневшую руку, призналась. «Я обещал девочке, что никому не скажу». «Умница! А теперь говори быстро!» ну, В общем, она сказала, что план Сэлдона изменился, и что где-то есть еще одна Академия, и что эта Академия хочет, чтобы ты создал новую империю. Вот и все». Она сказала еще, что мистер Мун очень важный ученый И что во дворце Мул он может найти что-то такое, что подтвердит его догадки Вот и все, что она сказала, ты сердишься? Но Стеттин ничего ей не ответил Он быстро вышел из комнаты, оставив Ледикалию в полной растерянности Она проводила его взглядом, глаза ее были полны слез Не прошло и получаса, как по официальной почте первого гражданина было отдано два приказа. В первом было изложено распоряжение немедленно вывести в космос 500 линкоров, якобы на боевые учения. Второй приказ поверг в полное замешательство одного нашего знакомого. Хомер Мун как раз заканчивал приготовление котлету, когда ему доставили этот самый второй приказ. Естественно, это было официальное разрешение, «Посетить дворец Мула». Отчитал и перечитывал его, испытывая какие угодно чувства, но только не радость. А Аркадия была счастлива. Она-то знала, что произошло. По крайней мере, думала, что знает».